Глава 12. Мы пошли в ангар, где лежало то, что купил мне Гена. Гена опередил меня, демонстративно открыв передо мной дверь в ангар. Я вошел и увидел на столе разложенную экипировку и оружие. Экипировка была разложена по частям тела. Защита для ног, ботинки, бронештаны, шлем, ну и так далее. Меня удивила не столько сама экипировка, сколько ее цвет. Она была абсолютно черного цвета, как и оружие. «Ну что, нравится тебе?» — спросил меня Гена. «Еще бы! Спасибо, Ген!» «Так, чтобы все это надеть, ты должен переместить каждый предмет в соответствующий слот в своем персонаже. Ботинки на ноги, шлем на голову, ну и так все предметы», — сообщил мне Гена. «Я так и сделал. Переместил каждый предмет, взятый со стола экипировки, в соответствующий слот на персонажа». Шлем я решил надеть последним, так как только я его надел, сразу перед глазами побежали системные сообщения. Зеленого, оранжевого и красного цвета. Красные сообщения мелькали чаще. Я сообщил Гене, что идет вроде как настройка и подстройка экипировки под мое тело. Гена сказал, что сейчас принесет инженерный планшет и посмотрит, что там за ошибки повылезали. Вдруг экип не рабочий. Пока Гена ходил за инженерным планшетом, я попытался сам разобраться, в чем тут дело. Но через десяток попыток понял, что не понимаю, на каком языке написаны сообщения и что они означают. Гена вошел, держа в одной руке какой-то маленький серебристый планшет, в другой — большую коробку. Он подключил к планшету провода, и эти же провода подключил к моей экипировке. Перед глазами снова побежали системные сообщения. Гена подошел ко мне, закрепил на моей шее какую-то черную пластину и сообщил. — Так, это устройство — межрасовый лингвистический переводчик. Он будет переводить тебе более ста языков. Либо голосовым сообщением через внутренние наушники, либо текстовым сообщением выводить на экран. Короче, субтитры. Понял?» Я кивнул головой. Мне казалось, вся эта, на первый взгляд, со стороны мощная и крутая экипировка весит не меньше полутонны. Но кивок головой мне дался без какого-либо напряжения в шее. Шлем сидел как влитой. Затем появились системные сообщения. Защитный бронекостюм «Зорг» версии 3.0. Класс бронекостюма 6. Герметичность всех узлов костюма проверена и равна 100%. Общее состояние всех систем 85%. Работоспособность костюма 86%. Отсутствует основной резервуар с воздухом. Дополнительный резервуар с воздухом заполнен на 59%. Отсутствует основной модуль автоматического наведения стрельбы. Уровень энергетического щита 35%. Требуется установить дополнительный энергоблок или заменить основной. Уровень заряда основного энергоблока 65%. Отсутствует связь с основным и дополнительным вооружением. Обнаружены повреждения правой руки. Защита правой руки 75%. Требуется замена или ремонт брони листа. Обнаружены повреждения защиты спины. Защита спины 50%. Требуется замена или ремонт брони листа. Режим маскировки возможен сроком на 15 минут. Перезарядка режима до полного восстановления составляет 5 минут. Для увеличения времени использования и перезарядки режима маскировка требуется установка основного энергоблока с зарядом не менее 25%. «Отсутствует модуль «Медицинская аптечка».» Я передал Гене все появившиеся сообщения. Гена полез куда-то в коробку и стал что-то извлекать из нее. Я тем временем решил поподробнее узнать про свой костюм «Зорг», его возможности и что он может. Как оказалось, если заряд в дополнительном энергоблоке закончится, костюм становится абсолютно бесполезен. Режим маскировки дает мне возможность стать невидимым для противника, различных сканеров и радаров. Но меня будут видеть игроки, те, кто со мной в одной группе. Костюм позволяет не только выходить в космос или находиться в любой субстанции с пороговой температурой от минус 3000 градусов до плюс 3000 градусов. При стрельбе из разных типов оружия, в том числе из бортовых орудий корабля, костюм производит автоматическую наводку на объект атаки. Энергетический щит защищает от любых попаданий, любого типа стрелкового оружия, а также защищает от физических атак, но с каждым новым попаданием он проседает в зависимости от силы или типа нанесенного урона. Важным параметром была защита от критического удара – 7%. Что касаемо дронов поддержки, они бывают нескольких типов для этого костюма. Инженерный – для выполнения работ по ремонту систем, устройств или оружия, как самого костюма, так и корабля или его вооружения. Экспедиционный был универсальным дроном, он уже имел функционал инженерного. А также он осуществлял разведывательную деятельность на расстоянии от оператора не более 30 тысяч километров. Имел собственное огневое вооружение третьего класса. Он не был ограничен в возможностях перемещения в любых субстанциях, в том числе и в космосе. Я решил, что любыми способами мне нужно купить или раздобыть дрона этого класса. Вещь, точно незаменимая при ведении мной любой активности. Вооружение. Основным вооружением было любое ручное стрелковое оружие, но не выше пятого класса. Дополнительным вооружением считалось оружие не выше третьего класса. Бластеры, аннигиляторы, нейтрализаторы. Надо было где-то все это раздобыть для меня. А то какой-то выходил недобоец, полузаряженный, полузащищенный и с урезанным функционалом. Слава богам, Гена и об этом позаботился. Он установил мне модуль автоматического наведения, подключил провода к дополнительному энергоблоку для его зарядки установил основной энергоблок, установил основной резервуар с воздухом, а также подключил его к небольшому насосу для закачки в него воздуха, установил мне модуль с медицинской аптечкой. Медицинская аптечка работала в автоматическом режиме. В ней были обезболивающие капсулы и капсулы от различных эффектов отравления. Но она не помогала, например, если я сломаю какую-нибудь кость. Она вколит обезболивающий, но не восстановит мне кость. Или у меня будет внешнее повреждение тела с кровотечением, Кровь она остановит, но рану не залечит. Всем этим занимается медицинская капсула, установленная у нас на корабле. Ну вот с дронами я пролетел. Этого, конечно, можно было ожидать. Гена говорил, что любые дроны — очень редкий предмет и очень дорогой. Поэтому пока придется обходиться без него. Когда все настройки и подгонки моего костюма под меня были закончены, я взял со стола основное оружие, бластер, Покрутил его в руках и получил системные сообщения с характеристиками. «Ручное оружие второго класса. Бластер Вихрь-1. Эффективная убойная дальность не более 200 метров. Время перезарядки каждого выстрела составляет 3 секунды». Бластер я перенес в соответствующий слот в своем персонаже без дополнительного оружия. Это было полуавтоматическое ружье с небольшим прицелом. Прицел имел встроенный 16-кратный зум с указателем. Стрелял он энергетическими сгустками, а в полуавтоматическом режиме выпускал до пяти выстрелов, в одиночном один. Но при удержании кнопки выстрела не более трех секунд выстрел имел большую силу урона. Стрельба могла вестись как в ближнем радиусе, так и на дальние расстояния не более трех тысяч метров. Теперь я взял в руки основное оружие и снова появились системные сообщения. Имя оружия не задано. Задать название данному оружию. Я нажал да. Недолго думая, назвал его «Кинжал». Уж очень по ТТХ оно мне его напоминало. «Присвоить новое название оружию к кинжал...» Я присвоил новое название оружию и переместил в слот для основного оружия. Развернувшись, гений я произнес. «Я готов. Все системы в норме. Нужно учиться, как всем этим пользоваться и тренироваться». «Согласен. Пойдем в тренировочный ангар. Будем смотреть, изучать и поднимать твои навыки». «У нас есть примерно четыре цикла до прилета на Землю, поэтому предлагаю не тянуть и прямо сейчас двинуть в ангар», — сказал Гена.